Через несколько дней после того, как ее маг изумил торговый лют, взлетев с крыши высокого дома, Филоксен устроил обед в его честь. Симон, осматриваясь вокруг, пока Деметрий снимал с него сандалии, увидел, что вдова собрала компанию из городского магистрата, веселого книготорговца по имени Флавий, который на прошлой неделе приобрёл у Симона снадобье для прерывания беременности дочери этого самого магистрата и торговца пряностями, чей старший сын был влюблён в свою мачеху и консультировался у Симона по поводу гороскопа своего отца. Торговец пряностями располагался на ложе рядом с Симоном, от него исходил сильный запах корицы. Симон с важным видом приветствовал сытропездников и пока всех обносили закусками, поинтересовался у соседа о том, как у него идут дела. Ужасно, ответил торговец пряностями с такой горячностью, что у него изо рта выпали крошки печенья и просыпались на ложе. Он собрал их толстыми пальцами, увешанными перстнями, и отправил обратно в рот. Импортные пошлины разорительны. Массовые товары не приносят почти никакой прибыли, с товаром высшего качества дело обстоит немного лучше, но если я потеряю даже небольшую партию, что вполне вероятно, принимая во внимание всех этих бандитов на дорогах, я понесу убытки. Нет абсолютно никакого стимула расширять дело. Чёрт бы администрация выжимает из этой страны всё до капли, проворчал Флад. Лицо магистрата передернулось. — Я собирался взять в дело сыновей, — продолжал торговец с пряностями. — Хорошие мальчики, хотя старший, я не знаю, но настепенится. В любом случае, теперь я им говорю, было б лучше, если б они выучились какой-нибудь профессии, юриспруденции, к примеру, юристы делают большие деньги. — И бандиты тоже, — рассеянно заметил Симон. Его внимание привлекло столовое украшение, которое он прежде не замечал. Это была фигурка сатира из золота с драгоценными камнями, поддерживающая блюдо со сластями. Совершенно очаровательно. А если драгоценные камни настоящие, то к тому же и очень дорогая. Он почувствовал, что на него смотрят девять пар глаз. Вы Верникание одобряете творящего себе в законе, сказал магистрат. Симон с интересом отметил, что тот мог говорить с абсолютно неподвижным лицом. Конечно, не одобряю, поспешно отозвался Симн. Это лишний раз подтверждает, что в верхних эшелонах власти по-прежнему не относятся серьёзно к проблемам страны. Это был сильный ход. Послышался одобрительный шумок. Филоксия нежно улыбнулась ему, а Флавий, которого в магистрат не мог видеть из-за большой вазы с фруктами, хитро ухмыльнулся. Разговор перешёл к политике. Симон, взявший себе за правило не высказывать политических взглядов, которые могли бы щеиз спорными, потягивал вино и слушал. Мнения присутствующих разделились по поводу того, как губернатор подавил недавний бунт в городе. Он перегнул палку, заявил человек с тяжёлой нижней челюстью, которого представили Симону как банкира. Люди этого не поддержат. Они там все горячие головы. Помните мои слова, будет кровавая баня. Кровавая баня уже была, возразил Флави. 20 человек убиты войсками. И ещё 50 затоптаны разбегающиеся в панике толпой. На мой взгляд, это бойня. А на ваш? Я потерял 10 фунтов трогаканта во время этих беспорядков, скорбно заметил торговец. И тем не менее, это повторится, пока он занимает пост губернатора, сказал банкир. Он не понимает нашу провинцию других на эту должность и не назначают, сказал флай. Магистрат поджал губы и обратился к банкиру. Вы полагаете, что надо было им позволить бесчинствовать на улицах, спросил он холодно. Прежде всего, он сам и спровоцировал проблему, сказал банкир. Как именно? Использовал ценности их храма для строительства своего проклятого акледука.